Александра Салиева. Единственный. Глава 1. Аида. За одну ночь я лишилась всего: семьи, дома, гордости, свободы. В тот злополучный вечер никак не удавалось уснуть. Дождь хлестал в окна, и ветер бил по ставням. Давно стемнело, но отец до сих пор не вернулся. Да, занимая пост в посольстве, расположенном в Эр-Рияде, он часто задерживался на работе, но всегда предупреждал о подобном. Не сегодня. Ясмина, пожалуйста, позвони ему ещё разочек, взмолилась я, устроившись неподалёку в кресле нянюшки. Конечно, я давно не малышка, чтобы прикрываться девичьей беспомощностью. Но она растила меня с пелёнок и до сих пор считала своей обязанностью помогать мне во всём, несмотря на мои 18. Чем я иногда малодушно пользовалась. Если твой отец не ответил на твои 12 звонков, на мой ответит, что ли? Покачала головой Ясмина. Именно потому я и попросила её. Если отец занят чем-то важным, а я ему названиваю, стыдно. Ну, а вдруг теперь ответит? Уставилась я на неё жалостливо. Женщина снова покачала головой и всё же потянулась к телефону. Акkurat в тот момент, когда он сам дозвонил. Ясмина, прочитав надпись на экране, хмыкнула и протянула мне трубку. А я чуть не грохнулась с кровати, рывком выхватывая аппарат связи. Где тебя носит в такое время? выдохнула возмущённо. Как выдохнула, так и не вдохнула заново. Замерла, услышав строгое и назидательное: Найди клочок бумаги и запиши номер телефона Аида. Быстро. Номер телефона? Какой номер? Чей номер? Растерялась. Почему бы не выслать его сообщением? Да и к чему такая спешка? Делай, что говорю, дочка. Остался непреклонным родитель. На смену моей растерянности пришло недоумение, но оспаривать слова отца я не стала. Послушно переместившись на постели ближе к тумбочке, где лежал мой ежедневник, и зафиксировала цифры, которые он продиктовал. Номер начинался непривычно, от чего моя тревога лишь возросла. Что это номер, папа? «Его зовут Алихан. Он поможет тебе». «Алихан? И всё?» «Да кто такой этот Алихан? И зачем мне ему звать...» Начала, но не договорила. Отец безжалостно перебил. «Он дал мне слово и не нарушит его. Будь в этом уверена. Он единственный, кто сможет тебе помочь, Аида». Проговорил нетерпящим возражения тоном. «Собери вещи». Возьми деньги и документы из сейфа. Много не бери, только самое необходимое. У вас 10 минут, не больше. Свои телефоны оставьте. Потом замешкался на секунду. Уходите из дома срочно. Вам нельзя там оставаться. Повысил голос. Очередной резкий порыв ветра уронил что-то в саду, и грохот вышел очень громким. От чего я вздрогнула? Без паники, Аида. Не зря же назвали в честь властелина подземного царства. Надо соответствовать и быть храброй. Аида, ты всё поняла? Не дождался от меня ответа родитель и снова повысил голос. Потом, потом я подробно расспрошу его о том, что случилось. Сейчас. Хорошо, папа. Я всё поняла. Кивнула, словно он увидит скорее машинально, нежели осознанно. В окнах отразился свет фар подъезжающих машин. Шум двигателей я разобрала отчётливо, как и крики приехавших людей на арабском. Судя по тому, что я слышала, их было много, не меньше десятка. Они быстро рассредоточились по территории. Немного погодя, принялись стучать в двери и окна в явном намерении попасть внутрь. Мы с Есминой тоже времени даром не теряли. Собрали всё, о чём говорил отец, бросив вещи в небольшой дорожный саквояж. Хорошо не переодевались к сну, оставалось лишь сменить тапочки на уличную обувь. Выйдем через винный погреб, скомандовала нянюшка. Мы едва ступили на лестницу, когда послышался звон стекла. Одно из окон разбили. Чужие голоса стали громче и ближе. Да что происходит? бросила я, оглядываясь. Кто они такие и зачем сюда пришли? Между разбитым окном и нами было несколько комнат: холл, гостиная и столовая. Так что происходящее там осталось вне поля моего зрения, тем более что Ясмина подтолкнула вглубь по ступеням, закрывая за собой дверь. Щиколда была малонадёжной, Затвор так себе. Но несколько секунд нам выиграет. Тише ты, шикнула на меня нянюшка, продолжая торопливо подталкивать. Поймают. Будешь молить о смерти. Я нервно хихикнула. А вот выражение лица Ясмины выглядело на удивление хладнокровным, что невольно настораживало. Словно она была заранее готова к тому, что подобное может произойти. А как же дипломатическая неприкосновенность, съизвиляя? Куда катится мир? Боевик какой-то, не иначе. Отец кому-то задолжал? Проиграл в казино? Война началась. Его сняли с должности и поймали на взятке. Принялась перечислять самые безумные идеи, что только лезли в голову. Кто эти люди и что они здесь сделают? Повторила упрямо. Пальцы заметно дрожали, когда спуск закончился, и мы свернули к другой двери, которую я толкнула, чтобы оказаться среди цветущих кустарников в южной части сада. «Это люди, Ивалида, а-ля Лаби!» — скривилась Ясмина, помолчала немного, а после выдала почти что контрольным мне в голову. «Свататься пришли!» Это была самая отдалённая от дороги часть территории, К тому же скрытое множеством построек, поэтому незнакомцы до неё пока не добрались. Люди Валида, опешила я, убедившись в отсутствии посторонних. Это же тот милый старичок, который подарил мне ту милую шкатулку на моё совершеннолетие. Припомнила сутулого араба преклонного возраста, которого видела лишь раз в жизни, 4 месяца назад. Тогда он мне показался действительно милым молчаливый с обаятельной ласковой улыбкой и его подарок мне действительно понравился большинство презентов для дочери посла сплошное соревнование в том, у кого презентабельнее и дороже но не в его случае маленькая аккуратная ручной работы без излишеств я хранила в ней все свои украшения очевидно зря «Ага, милый», – подтвердила Ясмина. «Ты просто не знаешь, как он по воскресеньям собственноручно сечёт кнутом всю свою прислугу в целях исключительной профилактики их верности». Мои глаза округлились сами собой. Меня в очередной раз подтолкнули в спину, чтобы поторапливалась, а не язык распускала. «В любом случае, он же мне в дедушке годится. Какой из него жених?» проворчала я, торопливо пересекая дорожку, ведущую к узенькой калитке. И то правда. Тем более, что четыре жены у него уже есть и куча наложниц в придачу. Тихонько отозвалась Ясмина. Вот только сватается не сам валит. Он собирается взять тебя для своего младшего сына. Тут я запнулась на ровном месте, но продолжать полемику не стала. Мы обе притихли, стараясь даже ступать беззвучно, воровато оглядываясь по сторонам, пробираясь к своему спасению. В скором времени я в самом деле почувствовала себя в большей безопасности. Периметр рассадника удалось покинуть незамеченными. Крики незваных гостей остались позади, и приближаться не спешили. Так, значит, собирается взять меня для своего младшего сына? Что-то не припоминала я никакого сына у Валида аль-Алаби. Нет, безусловно, с учётом озвученного списка женщин рядом с ним, отпрыски у него однозначно были, и скорее всего, не только дети, но и внуки, и правнуки. Однако я не видела никакого сына, нахмурилась. Безусловно, в этой стране всегда существовала вероятность, что даже видеться будущим новообращенным не обязательно. Всё без них решат. Однако я не гражданка этого государства, соответственно, подчиняться обычаям не обязана. Младший сын инвалида, кивнула Ясмина. Амир. Может, ты его и не помнишь, но он тебя прекрасно помнит, Аида. Видел и не раз. Ты просто никогда не обращала на него внимания. Вот и не запомнила. И поверь, будет лучше. Если и дальше не будешь знать и помнить, передёрнуло плечами. А до меня только сейчас начало доходить. И давно не свотытся, обвинительно уставилась на женщину. Не просто же так он взял и людей с оружием ночью к нашему дому послал, потому что иначе не умеет. Моя догадка оказалась верна. Нянюшка виновато опустила голову. «С твоего совершеннолетия!» «Твой отец оттягивал, как мог!» «Понимаешь, таким людям, как Вали и Таля Лаби, не отказывают!» Пробормотала в своё оправдание. «А мне сказать об этом? Никто из вас не посчитал нужным?» Возмутилась я встречно. «Это что? Типа сюрприз такой?» Слишком громко сказала. «А может, просто чувство безопасности оказалось сложным?» Чужой мужской оклик прозвучал не просто громко. Очень близко. Темноту ночи разбил свет фонарей, вынуждая жмуриться. Ясмина схватила меня за руку. «У Амира, в отличие от отца, было даже не четыре, а пять жен», спешно зашептала она. «Ни одна больше месяца не протянула. Все мертвы». Вцепилась в мою руку сильнее, на мгновение до боли впиваясь ногтями в кожу, а после отпустила и вовсе оттолкнула. Беги, дожка, спасайся, беги. Доводы, призывающие к действию, звучали весьма убедительно. Однако и двана отпустила мою руку, я сама схватилась за неё. Нет, нянюшка, ни за что, покачала головой. Вместе. Мы же выбрались из дома вместе? Риторический вопрос. И дальше тоже вместе выберемся, сдавила пальцы крепче. Я тебя с ними здесь не оставлю. потянула её за собой. Ни за что. Разве возможно такое оставить близкого и родного? И всё равно женщина продолжила упираться. Нет, нет, а и да оставь меня, спасайся. Так у тебя хотя бы будет шанс. Сама знаешь, и вместе со мной, и моей больной ногой слишком медленно. Осталась непреклонна. Опять расцепила наши руки и подтолкнула вперёд. Я и мне нужна. Я для них обслога, никто. А если поймают тебя, очень плохо будет, и тебе, и твоему отцу, и мне. Ты же знаешь, как я вас обоих люблю. Последнее прозвучало откровенной мольбой. Беги, дочка, не думай, уходи, фактически приказала. Свет фонарей обрисовал приближающиеся силуэты мужчин, снова ослепил и принудил отвернуться. Вот же Дерьмо, выругалась я себе под нос, пока сердце и рассудок разрывало неразрешимой дилеммой. Уловила укор на красивом пожилом лице Ясмины. В другое время она бы обязательно настучала мне по губам за такое некультурное выражение. Но сейчас, если действительно любишь меня, тогда оставь Аида. Так будет лучше, понимаешь? Забудь о Гордыне. продолжила увещевать сбивчивым шёпотом. Поймают обе их сразу, тогда мне уж точно не сдоборовать, скатилась на шантаж женщина. И я, скрипя зубами, поддалась. До судорог в пальцах сдавила сумку, как если бы оставалась возможность не за неё держаться, а обнять ту, что растила и оберегала, ту, которую я практически предавала своими действиями. Но Ясмина права. безоговорочно. Так больше шансов и у неё, и у меня, и у отца. Ведь если меня поймают, плохо будет действительно ни мне одной. Кто знает, что ему придётся пережить? Слёзы обожгли щёки. Я совсем не разбирала, что под ногами, бросившись за деревья, скрываясь между массивными стволами искусственно выращенного сквера. То и дело запиналась, пару раз даже упала. поранилась, уронила сумку, схватила её заново, заставила себя забыть о том, как печёт и саднит содранную кожу. Бежала, бежала, бежала без оглядки до тех пор, пока не упала снова, без сил, на покатом холме, уже далеко от обняка. Хотя с высоты и отсюда его видно. Нет. Я не стала обладательницей великолепного зрения. Дом пылал, так ужасающе ярко, что на расстоянии в несколько километров был прекрасно виден этот пожар. Как ещё один удар несуществующим кинжалом мне в спину. Горечь сдавила горло. Я всхлипнула, смахнула внешней стороной ладони позорные слёзы слабости. Нет, я не буду плакать. Мне нужно найти папу. Он всё решит, обязательно. Они все поплатятся, скорее сам у себя уговаривала, нежели обращалась к кому-либо. Да и с кем мне говорить? Не было тут никого. Как и не повстречалась ни одной живой души, когда я немного отдышавшись, спустилась и вышла на узенькую улочку между спящими домами, укрытыми высокими каменными заборами. Куда я направлялась? в единственное знакомое, достоверно безопасное место посольство. Там я, если не найду родителей, то хотя бы смогу с ним связаться, с ним и с Есминой. Путь до нужного назначения совсем не близкий. Телефон с собой я не взяла, как было велено, а ловить попутку не рискнула. Поэтому двигалась и дальше пешком, постоянно оглядываясь в опаске по сторонам. прислушиваясь к малейшему подозрительному шороху, используя преимущество на переулке и укромные дорожки, как какая-нибудь преступница. Внешний вид оставлял желать лучшего. Меня трясло. Дрожь не прошла даже после того, как заветное здание оказалось совсем близко. Перед посольством, привычно окружённым охраной с автоматами, сияли мигалками две полицейские машины. Это тоже насторожило С одной стороны, на территории за высоким кованым забором действуют законы представленного посольством государства, а также существующие договоры о дипломатическом иммунитете, и только там мои преследователи меня не достанут. Но с другой, что там делает полиция? Помню, высочайший уровень влияния семьи Аль-Алабина всех и вся в этом крае, разум выдавал одну догадку хуже другой. Впрочем, все мои сомнения быстренько отпали, несмотря на отсутствие веры в полицию и ожидание подвоха. Стоило на дороге показаться процессии из нескольких чёрных внедорожников, номера местные, и неслись они на высокой скорости сюда. Бегом к пропускному пункту бросилась. Ещё немного погодя, выдохнула с долей облегчения. Не знаю, зачем явилась полиция. Но ни один из представителей правопорядка не обратил на меня совершенно никакого внимания, попавшись мне на встречу. Они покинули посольство, и 3 минут не прошло. А вот в недорожнике остались. Как и вооружённые люди, окружившие посольство. Бессовестные, презрительно фыркнула я в их сторону, прежде чем зайти внутрь здания. Несмотря на ночное время суток, Служащие носились по коридорам, словно происходило какое-то важное событие, не терпящее отлагательств. Что происходит? поинтересовалась, встретив на лестнице одного из секретарей стажёров. Молодой человек в строгом костюме коротко кивнул в знак приветствия и не ответил, виновато отвёл взгляд. Неудивительно, что на второй этаж я понеслась, как шквальный ветер. Папа, позвала, приблизившись к приоткрытой двери кабинета родителя. Папа! Там горел свет. Царил бумажный беспорядок. Кто-то разбросал все документы по комнате. Безлюдный. Балкон тоже был приоткрыт. Сквозняк подкидывал бумаги, придавая отсутствию хозяина особую пустоту, отражающуюся в моём сердце тихой тоской. На кожаном диванчике справа Возвышалось несколько не до конца запакованных коробок. Дипломата родителя нигде не было видно. Как и телефона, и других личных вещей. "Госпожа Еда", донеслось тихое и робкое за моей спиной. Я обернулась. Невысокая шатенка, референт моего отца, ласково улыбнулась мне. "Папы нет", спросила, хотя ответ и без того был известен. И снова этот взгляд виноватой в сторону куда угодно, но не на меня. Мне нужно с ним связаться. Вы знаете, где он? Это очень срочно. В порыве эмоций схватила её за руку. Она позволила, отодвигаться не стала, наоборот, положила другую ладонь поверх моей, крепко сжала. Госпожа Ида, ваш отец так и не посмотрела на меня. Он, секундная пауза Его застрелили в двух кварталах отсюда, сразу после того, как он покинул посольство. Сакваяш выпала из моих рук. Колени подкосились. "Как это?" произнесла саму себя не слыша. Слишком громко заколотилось сердце, отражаясь в разуме громогласным набатом. "Нет, вы что-то путаете", помотала головой в отрицании. "Этого не может быть". Я совсем недавно с ним разговаривала. С ним всё в порядке было. Нет, это не он. Нет. Его с кем-то перепутали, продолжала отрицать, повторяла одно и то же, как зациклила. Даже после того, как женщина провела меня внутрь, усадила на диван, протянула стакан воды, его я выронила. Нет, папа, он скоро вернётся. Он он жив. Он Его не могут застрелить. Не хотела и не собиралась верить я. Он же посол, уважаемый человек. Они не могут, нельзя. Он Тише, девочка, жалосливо обранила собеседница, крепко прижимая к себе, укачивая как маленькую, не позволяя вырваться. Обежать отсюда очень хотелось, туда, где обязательно должен быть мой папа, живой, невредимый. Ведь если это не так, тогда А как же я? Как я без него? Нет. Ни за что. Так не может быть. Так неправильно. Он должен жить, ведь Дочь посла, донеслось грозное и суровое с улицы. Я знаю, ты там. Ты меня слышишь, Аида? Голос был незнакомым, но от этого тембра, внутри будто врождённым рефлексом, Незримая струна натянулась, вынуждая перестать горбиться и расправить плечи. Я аккуратно отстранилась от референта отца, поднялась на ноги, вышла наружу. Незнакомцы, приехавшие на внедорожниках, никуда не делись. Их численность лишь увеличилась. А напротив балкона, где я остановилась, диагональю перегораживал дорогу ярко-синий спорткар. у капота которого стоял рослый и темноволосый мужчина в самых обычных джинсах и белой футболке. Черты лица резкие, грубые, волевые. С таким ознакомиться не надо. Сразу понятно, не сахарный. Сломает, не составит никакого труда. Губы сжались в тонкую линию, стоило их обладателю увидеть меня. «Наконец набралась смелости и перестала бегать госпожа Аида». Ухмыльнулся издевательски «Подозреваю Амир Аль-Алаби». «Или сама не поняла, как я загнал свою добычу в угол?» Добавил все так же издевательски. Излучаемая им самоуверенность и превосходство постепенно разрушали ту нить, что позволяла мне стоять ровно. Нет, не страшно, но что-то внутри меня все-таки ломалось. Вместе с его продолжением». Ну же, дочь, пошла. Не стой там столбом. Некрасиво. Спускайся. Поздоровайся как положено. Или ты совсем не хочешь ещё хоть раз увидеть своего отца? Развён не воспитывал тебя достойно? И ты не знаешь, что такое вежливость и почтение? Дёрнулась, скорее инстинктивно, нежели осознанно. Да, к выходу. Но чужая твёрдая ладонь легла мне на плечо. остановила от необдуманных поступков. Он лжёт, девочка. Не поддавайся, тихонько произнесла помощница моего отца. Выйдешь, и мы не сможем тебя защитить. Там за забором их порядки и закон, такие, как им удобно. Мы ничего не сможем сделать. Но горло сдавило спазмом. Папа, он не о нём сейчас думай, Аида. Строго присекла мою начинающуюся истерику женщина. Господин Димеркан никогда не простил бы меня, если бы я тебе позволила. Сжала ладонь на моём плечи сильней, до боли. Ты сказала, разговаривала с ним недавно, что он тебе сказал? Если бы и сумела сосредоточиться на том разговоре, возможности омир не оставил. Дочь пошла. Я всё ещё жду. «Не испытывай моё терпение. Твоя семья дала слово моей семье, и я устал ждать, когда вы его сдержите», заявил, гневно прищурившись. «Лично я ни о каком данном слове ничего не знала, а то, о чём поведала мне Ясмина, задачу нисколько не облегчало, так что ответная, исполненная не меньшей злости, слетела с моих губ легко». «Да что тебе надо от меня?» Я тебя вообще не знаю, впервые вижу. И ничего моя семья вашей семье не обещала. Гневно щурится и прожигать меня ненавистью, Аль-Алаби не перестал. Сжал кулаки. Позоры и бесчестие смываются лишь кровью. Дочь пошла, только и сказал: и "Я возьму свою плату с тебя". В груди похолодело. Мысли унеслись к тому, что сказал леферент об отце. Перед глазами встал образ пылающего дома. Слёзы в который раз жгли лицо. Папа? Ясмина? Не слушай его, Аида, стряхнула за плечо стоящая рядом, возвращая в реальность. Ты сказала, разговаривала недавно со своим отцом. Сосредоточься на этом, фактически потребовала она, потащив за собой обратно в папин кабинет, захлопывая балконную дверь. отрезая нас от посторонних. Что он тебе сказал? Ну же, девочка, вспоминай. Ты не сможешь справиться сама одна. Что он сказал? Что ты должна сделать? Он сказал, откликнулась я непослушными губами, борясь больше с наступившим хаосом в своей голове, чем осознавая происходящее. Позвонить Алихану. Хорошо. Деловито кивнула собеседница, запуская ладонь в карман своего пиджака, доставая оттуда смартфон, после чего пихнула его мне в руки. Звониние немедленно. Я же безучастно уставилась на гаджет, хотя в свой карман тоже полезла, достала оттуда смятую бумажку, на которой записывала под диктовку отца номер телефона. Если и сама едва осознаю происходящее, как смогу объяснить всё это тому, А к ум впервые слышу и кого совсем не знаю. Он сам едва ли подозревает о моём существовании. Это кот какой страны, не знаете? Знаю, Турция. А, значит, ко всему прочему, между нами тысячи километров.